Только то, что имеешь в себе, можешь отдать и другим. 14. Особенность любви, дочь моя, состоит в том, что любящий желает раствориться в возлюбленном. Так горяча любовь отца к сыну, что он хотел бы раствориться и истощить себя в сыне. И наоборот, такова же и любовь Духа Святаго к отцу и сыну. Но... Непостижимым образом каждый остается тем, что он есть, потому и говорится в Святой Троице «Нераздельно, не слитно». Нераздельно, ибо едино по сущности и в любви, не слитно, ибо по ипостасям лично, триединый пламень естества, жизни и любви. От этого величественного огня божественной любви зажигаем и мы наши малые сырые свечки земной любви, которые дымят, чадят и легко гаснут. А что три лица не сливаются и не разделяются, то это действие любви всякого лица по отношению к двум другим, ибо всякий из них по любви стремится, чтобы возвеличились и прославились остальные два лица Святой Троицы». Это видно из слов Сына Божьего. Отец мой более меня есть. Пятнадцатое. Любовь в одном лице, не любовь, а самолюбие и себелюбие. Потому Мухаммед и не упоминает о любви в связи с Богом Аллахом, но только о праведности и милосердии. Любовь Между двумя людьми охладевает и превращается в печаль, потому бездетность в Ветхом Завете считалась проклятием. Так это и доныне остается на Балканах, в России и на всем Востоке. Любовь становится полной при проявлении третьего, и на земле это так, ибо так это и на небе. Неудивительно, что число три играет такую большую роль во всех творениях Триединого Бога. 16. Любовь не возникла от земли, но пришла с небес. Преподобный Кассиан говорит, «Любовь принадлежит исключительно Богу и тем людям, которые восстановили в себе образ и подобие Божие. Сознательная любовь соотносится с сознательной личностью, не с принципом, идеей или с каким-либо безличным существом, но с личностью. Где нет взаимности в любви, там нет любви. А принцип или идея, или неразумная тварь будь то божественное или человеческое, не может нас любить, сколько бы мы их ни любили. О такой любви мы и не говорим. Наше слово о любви личности, к личности, которая нераздельна и не слитна. 17. Только совершенная личность, совершенным сознанием, совершенным умом, обладающий совершенным могуществом, может иметь совершенную любовь. Это личность — наш Бог. То, что всякий человек ревнует о своей личности, происходит от того, что его Творец — личность. А то, что все люди ценят любовь превыше всего, происходит от того, что их Творец — любовь. И так это искони и до сего дня, и на веки веков. 18. -е. Низшее всегда доказывается высшим, а не наоборот. И человеческое существование доказывается существованием высших существ, высших по могуществу и разуму, чем люди. Кто-то из европейских философов сказал «я мыслю, следовательно, я существую». И это изречение разнесено по миру как нечто великое, на самом же деле – Сколько бы я ни мыслил, я не существую, если не существует некто выше меня, кто и меня, и весь свет измыслил».